в шутку и всерьез. Секрет жизни в смехе и смирении Гилберт Кит Честертон Андрей Энзимиров Александр Галич, с которым мои родители были в дружеских отношениях по кругам кино, рассказал отцу Александру, что, когда меня исключали из комсомола за посещение церкви, В доносе комсомольского патруля было написано. А когда отцы церкви вышли на крестный ход, с ними вместе шел студент Бессмертный с зонтиком в одной и со свечой в другой руке. Отец Александр много смеялся и говорил, что мне единственному из его знакомых удалось пройти, да еще с зонтиком, в одном крестном ходу с Василием Великим, Иоанном Златоустом и Иоанном Домоскиным. И что он мне завидует. Потом это еще долго было шуткой между нами. В 70-е годы отец Александр с озорным выражением навсегда светлым и радостным лице шутил в тесном кругу. «Отец Глеб Якунин — это наша армия, а я — это партизанское движение. Отец Глеб пошел в бой с поднятым забралом, а я воюю с опущенным. И то, и другое необходимо». Ряд на Александр Владимирович, вся кора земная, кости умерших поколений людей. Где же возможно быть в воскресенье у мертвых? Наша планета в галактике, как муха над Европой, и улыбнулся. Бог место найдет, вы не волнуйтесь. Незадолго до моего крещения. Александр Владимирович, хочу вас попросить быть моим духовным отцом. — Я очень загружен. Боюсь, у меня будет мало времени для вас. Устроит вас это. Пойдите к другому священнику. — Да нет, не это меня смущает. — А что? — Вы добрый, а мне нужен строгий, чтоб спуску не давал, чтоб я не жалела себя, не потакала себе. Меня нужно в ежовых рукавицах держать. — А, ну тогда все в порядке. Я вас буду раз в неделю в милицию сдавать. Светлана Архипова В день, когда крестили Таню Гомоскову, был трескучий мороз. После литургии мы, все участники этого радостного события, вместе с отцом Александром Менем направились по адресу. Хозяйка сильно задерживалась, и отец с сиящими глазами и своей ослепительной улыбкой, потирая руки, сказал «Наконец-то сбудется моя мечта — покрестить снегом». Но к радости совершенно замерзшей Тани явилась хозяйка, и мечте отца не удалось сбыться. Валентина Бибикова «Как-то раз, еще в пору борьбы с диссидентами, мне сказали, что голос Америки передал. Александра Меня, крупнейшего философа мира, заедают в нашей стране и вынуждают уехать за рубеж. Сердце ёкнуло я ринулась всем семхоз. Алик обкапывал клубнику в огороде. — Слышал? — Нет, но мне рассказали. Оказывается, я крупнейший. Приятно. Насчет заедания я как-то не заметил, а насчет выезда не выйдет. Меня никто не заставит уехать. Я люблю жить здесь. Да не волнуйся ты. Пойдем лучше что-нибудь поедим. Яичницу будешь? Священник Александр Борисов Мне вспоминается отповедь отца Меня, когда его и еще целый ряд людей причислили к разряду инакомыслящих. Он сказал, «Это не мы, это они инако, а мы такомыслящие». Отцу Александру кто-то сказал, что, мол, народ пьянствует, люди много пьют, на что батюшка ответил, «Знаете, если бы при такой жизни русский народ не пил бы, я бы его уважать перестал». Александр Вадимов, Цветков Однажды мы отправились из новой деревни на машине одного из его прихожан в Сергиев Посад. По дороге разговор зашел о юморе, о смехе, церковен ли он. Отец Александр заметил. «Самый большой юморист — Господь Бог!» Помню, что эта реплика вызвала у меня какое-то недоуменное замечание. Но батюшка ответил, что, может быть, со временем я пойму правоту его слов. Мария Вадинская. Он освещал, просвечивал каждого из нас особым светом, который был ему дан. Этот свет обнаруживал наши темные места и одновременно очищал нас, возвращал нас самим себе, возвращал нас в лоно Божие. Он шутил так «Я просвечиваю вас и серые тучки разгоняю». На лице его в такие моменты появлялась хитрая улыбка, и выражение лица было задорное. Тут же я не могу не вспомнить его шутливые слова. «У меня соглашение с Богом. Я ему себя, а он мне все остальное». Ирина Вышеславская. Начиная с 1977 года, почти на каждую Пасху я ездил из Киева в новую деревню. Отец Александр в шутку называл меня и еще нескольких своих духовных чад, которые жили в других городах, «моя паства в диаспоре». Священник Виктор Григоренко Отец Александр часто приезжал в Хотьково причащать мою прабабушку. На ее столетие в 1987 приехал журналист из газеты «Труд». При этом присутствовал отец Александр. А был это год спустя, после того, как в этой газете появилась статья «Крест на совести». Нужно было сделать общее фото. Отец Александр сразу понял, что ему не стоит фотографироваться, и говорит, «Давайте я буду держать софит». И он держал софит. Я смотрю на эту фотографию, где нас пять поколений. Я, мама, бабушка, прабабушка, кто-то из детей там был и вспоминаю отца Александра, который в это время держал софит. А журналист был очень любопытный и все спрашивал, что ж у вас за родственник такой, какого-то ученого человека напоминает, он историк? Мы говорим, ну да. В общем, он так и не понял, что это был отец Александр. Когда этот журналист брал интервью и писал заметку, отец Александра ему сказал, Вы напишите, что дом у Татьяны Ивановны Колесниковой ветхий, и что администрация обещала помочь. А тогда невозможно было даже кирпич купить. Все только по заявлению в исполком. Строительных материалов никаких не было. И выходит, эта статья в газете «Труд» с нашей фотографией. Вот Татьяна Ивановна Колесникова, ей сто лет, поздравляем. Она пережила Первую войну, революцию, Вторую мировую. Но домик у нее, однако, ветхий, администрация обещала помочь. Через неделю пришла из администрации открытка, в которой было написано, что можно получить пять тысяч кирпичей. Я, когда отцу Александру принес газету, он посмотрел и говорит, «К следующему году нужно написать, что к бабушке приедут из стран Варшавского договора столетние старики вместе отмечать день рождения. Тогда они сделают дорогу к вашему дому».